Кто-то поднял отдыхавшего после наряда Лёшку Алексеева, лучшего и верного друга Лёлика, а потому называемого в отряде Боликом. Его перед отправкой целых три дня инструктировали в санчасти Якутска. У него даже имелся умный конспект, и, пользуясь им, он исполнял обязанности отрядного доктора. Волоча большую санитарную сумку, маленький ростком Лёша... которому за укрытие ему накибаться не нужно было. На полу согнутый их подбежал к Лёлику с намерением оказать любую, посильную медицинскую помощь. И напрасно. Лёлик его послал. И затем: "Лампи, помощь оказывай, Болик, ёп, твою мать. Болик с целью сотереть неловкость не к месту предложил: "А может, закурим? А может, потерпим?" Всё, кончилось раздавать. Спир давай. Прекратив поглаживать пострадавшую пятую точку, хлебнул прямо из горлышка поданой фляги, скривился, выдохнул, передёрнул затвор своего чёрного автомата, выставил прокопчённый ствол за укрытие и дованул длинную очередь в сторону рощи, усугубив гранатой из-под ствольника. Только после этого, убедившись, что с Лёликом всё в порядке, бойцы стали воевать с неизвестностью. Стараясь сильно не высовываться, снайпер невидимка не огрызался, видать, проклинал свою щутку и думал о том, что надо было просто молча валить этого электрика. Позднее вечером, уже после ужина, вернулся командир на отряде на УАЗике с водителем дагестанцем по имени Исмаил. Шефу ещё в дороге по рации доложили что Блатпост подвергся обстрелу, но потерь нет. Судя по всему, командир вышел из машины весьма довольный жизнью, скользнул по рассыпанным гильзам и стараясь удержать ровную походку, для порядка всё-таки спросил у дежурного: "На ну что за бардак? Прибрать за собой". В сердцах пнул цветной металл. "Почему темно?" "Ну, козешь, понятно, свет источник жизни". На что какой-то умник из толпы брякнул: "Солнышко зашло. Что, за весь день трудно было лампу поменять? И уж совсем для порядка. Страйца!" Сидит Гавриил Герасимович на ответственном боевом посту, службу бдит и что-то наскрёбывает себе в малюсенький блокнотик. Мимо проходит водитель Смойл, парень, родившийся в этих местах, Но уже 5 лет живущий и работающий в Якутии несёт ведро с тряпкой. Видимо, машину мыть собрался. Салям Исмаил, как правильно писать? Машина или мужчина? Автомобиль. Слышь, Герасимыч, пермский сом и четинский мон утром в засаду попали на северной стороне. Потыры есть, а блокпост чуваков КАМАЗ с третилом хотел протаранить, в окопе застрял. Водилу успели грохнуть, представляешь? Баба оказалась. Наконец-то что-то доброе в клювике принёс. Да пшёл ты! Спасибо, мне ещё час тут торчать. Ты моё письмо отправил? Обижаешь? Спасибо, Исмаильчик. Ты настоящий амиго. Эээ, -э, кунак? Довольный собой Исмаил, как-никак, а носитель ценной информации спрашивает. Слышь, Гаврила? А чё это ты всё описываешь? Ну, Исмаильчик, не ожидал. С какой целью интересуешься? На следующий день внезапно нарисовалась высокая комиссия из штаба мобильного отряда в составе серьёзного полковника и суетливого майора в сопровождении бронемашин и готовых к любой неожиданности высокомерных и упитанных хабаровских ОМОНовцев. Здоров сам мы! Четверо из них, бронированными грудями, стали бдительно прикрывать внутри блока своих любимых начальников, не давая им возможности спокойно повозиться со своими папочками. Ещё двое отодвинули Гаврилу и стали настороженно рассматривать сквозь прицелы мусор между ними и машинами. Видно, что из одной машины хлам подвергает анализу ещё и автоматический гранатомёт. Строгие и важные представители документально зафиксировали вопиющий факт обстрела, заставили содрать со всех стен вырезки из журналов с красивыми девушками, чтобы не заводился без в ребрах, настоятельно порекомендовали всем сбрить бороды, сделали дельное замечание по поводу разбитой лампы на столбе, о чем не применулись делать запись в какой-то бумажке. Быстро тяпнули с командиром по норме положенности, пообнимались, понюхались, распрощались и моментально, низко пригибаясь, канули в лету. Через пару лет Лёля как-то признался, что у него было чувство, будто снайпер просто не хотел никого убивать. С чем это связано, он объяснить не смог. Якудза, Чечня, Шилковской район. В первые дни прибытия сомы Якутии на степной блокпост, в то время по научному называемого КМП контрольный милицейский пункт, работы было непочатый край. С месяц назад артиллерия федеральных войск раздолбала стоявший здесь бандитский блокпост. Боевики контролировали всю территорию между тремя посёлками и грабили проезжавший автотранспорт, частенько брали из заложников Местное население называло эту зону «Бермудский треугольник», так что некоторое время транспорт мирного населения здесь вообще не проезжал. А если и находились не знающие про этот участок люди, то частенько знания приходили внезапно, и что уж говорить, поздновато. Бойцам пришлось немало потрудиться, чтобы расчистить участок от остатков стоявшего здесь бандитского поста и мусора. Глава администрации района выделил отряду одного барашка, несколько новеньких вагончиков и стройматериалы. Укреплялись добротно и долго. Сами собой окопы не роются и мешки камнями с землей не набиваются. Каждодневной работы хватило на несколько смен отрядов. Даже по окончании строительства работы по укреплению не заканчивались. появлялись согласно складывающейся обстановке все новые ходы сообщений, секреты, ограждения и подвалы. Поперёк дороги уложен лабиринт из железобетонных свай. По периметру возникли столбы с прожекторами. В итоге невзрачный поначалу блок превратился в чрезвычайно солидную крепость с двумя двухэтажной и трёхэтажной башнями. Ушла к Баума отдельный блочок с надписью поверх сахаюрд если смотреть со стороны вывод напрашивался сам собой не влезай убьёт мирная жизнь в посёлках стала налаживаться в степи белыми облачками появлялись отары кудрявых барашков и строгие пчелиные пасеки баранов впрочем бандиты в тихушку воровать не прекращали Стали возделываться рисовые чеки и арбузные бахчи, заработали оросительные каналы рыки. У дороги возле одного ногайского поселка явился взору торговый киоск. И даже очумевшие от чувства свободы водители автоцистерн с левой соляркой пытались иной раз в наглую проехать через КМП. Осмелевшие население и проезжие водители никак не могли взять в толк, какой национальности. Принадлежат эти, приехавшие неизвестно откуда, работящие люди, которых считали своими освободителями. Физиономии явно азиатские, глаза раскосые, между собой говорят на непонятном языке, хотя есть среди них и европейские лица. За весу тайны приподнял один храбрый и общительный водитель битком набитого запыленного автобуса. Вот как это происходило. У шлагбаума с незнакомым флагом небесного цвета с белым солнцем по центру и цветными полосами по низу стоят четверо узкоглазых парней в натовском камуфляже без знаков различия и опознавательных шевронов. Щебечут между собой о чём-то на никому непонятном языке и изредка отшлёпывают на себе злых чеченских комаров. Бу билятарин. На штабиле Сложенным из мешков с песком, стоит мощная магнитола Sony, из динамиков которой на всю степь звучат мелодичные песни, опять же на незнакомом слоге. Приближается шумный автобус к КВЗ, из всех открытых окон которого льётся в бешеном ритме кавказская мелодия. Снаружи на зеркале обзора трепещщет большой, цветастый женский платок, общительный щетинистый водитель Приветливо улыбаясь, протягивает бойцу бутылку водки и документы с вложенным заранее по строгу существующим расценкам деньги. Ассаляму алейкум! Ва алейкум ассалям, браколла. Что за праздник? Как что, не видишь? Показывает на платок. Свадьба? И пока его данные записывают в журнал и перетряхивают безрупотных пассажиров с вещами. с немыслимым кавказским акцентом спрашивает: "А вы, сами-то откуда будете, уважаемые?" Ему объясняют на чисто русском языке, что мол так и так, достали вы всё мировое сообщество. Российская армия уже не справляется, выдохлась. И вот по этой причине нас китайских спецназовцев отправили в эту дыру. И, сокрушённый с некоторой долей непритворной ностальгии, с умилением глядя на знамя своей родины, Добавляют, будто у нас в поднебесной делать больше нечего. В это время, развязной нотовской походичкой, в таком же камуфляже, подплывают три долговязых и светловолосых человека. Все три лица европейской наружности, жуют жвачку. И один из них обращается к щуплым китайцам: "Хэлоу, я в ребоди. Вэйбан, всё хоккей. Чав-чав". один из китайцев по имени Гуйбан возвращает документы с деньгами выпавшему в осадок водителю машет ему рукой езжай мол быстрее не мешай работать ес-эс ес, всё хоккей ладонью шлёпает себя по лбу бу билеты рен больше всего судя по всему всех сидящих в автобусе людей поразил именно факт возврата нетронутых денег Why? Если уж всякие гуоны и убыс есть здесь бывают, так почему бы и не появиться войскам того же гуона? Европейцы, чувствуя, что земляки прикалываются, только непонятно над кем, намётанным глазом отмечают крайнюю заинтригованность пассажиров на физиономиях которых написано: "Так вот он какой, северный олень" и необычную серьёзность друзей. Внимательно, умными глазами рассматривают отвисшую, небритую челюсть водителя автобуса. — А чё это с ним? Чавк-чавк. В натуре? — Ну ты, Макс и кабан, идти твою идти. Шлёп. Япона-мать. Всё хоккей, тебе говорят. Водитель увеличил громкость музыки. Десятилетний мальчик под ритмичное хлопание ладоней взрослых стал присесть в проходе салона лезгинку эс -са! автобус окутов бойцов серой знойной пылью укатил дальше раздавать по свадебной традиции водку на других блоках некоторый период по окрестностям на полном серьёзе простое и наивное деревенское население смаковало на все лады необычную рассекреченную новость прибытие смешанного иностранного спецконтингента люди сразу видно культурные образованные а по-русски ж приехают почище нас вот там у них говорят-то а наши деньги вообще не признают но всё проходит люди быстро привыкли к неподкупным якутянам бойцы уже по памяти записывали знакомых на лицо водителей в журнал учёта даже не заглядывая в водительские документы со временем Неподалёку от дружного шлагбаума стали появляться огражденные крашеные металлической изгородью памятники погибшим якутским милиционерам. Хатап. С наступлением тёмного времени суток гражданский автотранспорт по дорогам не ездил. В округе регулярно постреливали и повоюовали, юркали только войсковые, милицейские и прочие специи. Да и то, если знали пароль или кодовые световые сигналы, пешком ночью по степной дороге вообще никто не ходил. Жить, так и говорится, хочется. Ходили только две группы отрядной разведки. Да УАЗик шлёпая по бортам, накинутыми в оконные проёмы бронежилетами и постреливая, гонялся за левыми машинами, либо шустро улепётывал. За все время произошел единственный случай, когда один местный житель задержался до темно на близлежащей бахче и попросил бойцов подкинуть его на отрядной машине в поселок, до дома. А я вам за это фунтика дам? Какого такого фунтика? Ну, поросенка? Здесь вполне уместно будет вставить маленький штришок. Как только темнело и если не было стрельбы, по окрестностям раздавались вопли. И вой шакалов. Так этот припозднившийся владелец Бахчи и спрашивает: "А кто это тут плачет всё время?" Да это шакалы воют. Ну надо же, сколько здесь живу, не слышал такого. Думал, дети плачут. За время бардака человек просто забыл звуки родной ночи. Или сытые шакалы просто обнаглели за период войны?